Глава тридцать восьмая «Я не пущу сюда никого чужого», — тотчас же отозвалась я. «Хватит того, что я уже окропила кровью трёх драконов, которые теперь могут беспрепятственно шастать туда-сюда, вызывая у меня нервный тик». И не надо, — мотнул головой Тирго. «Не надо никого пускать», — тут же отозвался Вардо и добавил. это небезопасно. «Ох, никто! Кто бы говорил!» «Мы сами полетим к людям и посмотрим, как они рубят позы в этих треклятых бревнах!» Тирго с чувством пнул бревно, из которого торчал его же топор. От толчка тот рухнул и едва не тяпнул дракона по ноге. «Да чтоб тебя!» — с досадой выругался Тирго. И повернулся к Вардо. «После обеда смотаемся в ближайшую деревню». К вечеру вернемся». «Угу». Я тяжело вздохнула, вяло размышляя о том, что наши драконы совсем сошли с ума. Или мы с сестрами. Драконы презирают людей, считая их, не без основания, конечно, самой низшей расой, чуть более разумной, чем животные. Даже с человеческим королем они предпочитают общаться через посредников. И представить, что нормальный дракон отправится в человеческую деревню к мужикам, чтобы научиться рубить избу, можно только в затянувшемся кошмарном сне. Орков они, правда, не любят еще больше. Но сестры то ли не знали, то ли забыли и сразу же поверили, что драконы на самом деле отправятся на практику по строительству домов. «Я с вами!» Влада подняла голову и заглянула в глаза Вардо. А то скоро совсем покроюсь плесенью без движения. «Нет, мой сладкий оладушек», — с сожалением покачал головой Вардо, положив подбородок на ее макушку. «Тебе придется остаться». Мне захотелось прочистить уши. Судя по смешкам и вздохам, не только мне. И вообще, это Влада-то оладушек. Да еще и сладкий. И это, сказал дракон, тот самый дракон, который давно должен был утащить нас всех в свое логово и держать в заперти, как пленниц, ожидая рождения сыновей. Пожалуй, если бы внезапно заговорили Сивка-Бурка и Коза-Дереза, я не удивилась бы так сильно, как сейчас. ладушек ехидно фыркнул Тирго. Этот дракон, конечно же, не смог пройти мимо заманчивого повода позубоскалить. «Это Влада-то, оладушек!» Захохотал он, делая вид, что не заметил, как вспыхнули от ярости глаза Вардо. «Она не оладушек!» — продолжал дразнить его тиргу. «Она у тебя целая лепеха! Коровья!» Вардо тихо зарычал, на висках появилась чешуя, А сам он начал вставать, желая разорвать обидчика на части. И я уже успела испугаться. Как раз еще одной драки между драконами нам и не хватало для полного счастья. Хотя, с другой стороны, если они убьют друг друга, то я снова смогу спать спокойно, а не мучиться бессонницей, каждую ночь прислушиваясь. Не собираются ли проклятые драконы выкрасть нас, пока мы спим? Но Влада с силой обняла Вардо, повиснув на его шее всем своим весом, чтобы остановить. И, громко рассмеявшись, ответила Тирго. «Для тебя, Тирго, точно лепёха. Попробуешь откусить от меня кусочек, долго плеваться будешь. Так жизнь испорчу, что не рад будешь, что на чужой оладушек позарился». «Не успеешь», — прошипел Варду недовольно. «Я буду первым». «Нет, первой буду я». Мы все так увлеклись занимательной беседой, что совсем не заметили, как к нам подошла Саша. Она стояла на краю строительной площадки, уперев руки в бока и строго нахмурив брови смотрела на Тиргу. «Только попробуй посмотреть на сторону», уверенно заявила наша хрупкая и нежная Саша, когда все взгляды скрестились на ней. «Я тебе хозяйство с корнями вырву», И скажу, что так и было. Еще мгновение назад я думала, что после оладушка меня уже ничего не может удивить. Но сейчас поняла, как сильно ошибалась. Я хлопала ресницами и смотрела на сердито прищурившуюся Сашу, не совсем понимая, Еву ли происходит все это. Или просто кошмарный сон. Саша угрожает дракону. саша угрожает дракону сашенька глаза тирго виновато заблестели а в голосе звучали лебезящие нотки милая да разве ж я давал тебе повод для ревности ты же знаешь мне нужна только ты звездочка моя ясная ох никто что тут вообще происходит у меня голова загудела я опустила руку и тайком ущипнула себя за бедро, чтобы убедиться, что это не сон. Но не могут драконы вести себя так. Не могут. Они наглые, беспринципные и бесчувственные твари, не способные ни сопереживать, ни любить, ни прощать. Ни один дракон никогда и никому не позволит говорить с собой в таком тоне. И уж точно не оставит безнаказанным подобный тон в свой адрес. Даже он не был исключением. Он любил маму, готов был на многое ради нее. Но и она, и я всегда помнили о том, где наше место. Никто из нас не посмел бы говорить с ним в таком тоне и такими словами. И Саша уже должна была бы лежать с переломанной шеей. А вместо этого... Она в развалочку подошла к Тиргу и, бесцеремонно схватив его за воротник, потянула на себя, заставляя нагнуться. «Ты только мой!» — прошипела она ему в губы и впилась в них собственническим поцелуем. «Захотелось протереть глаза, чтобы убедиться, что я на самом деле вижу то, что вижу, как будто бы они поменялись местами». «Конечно, милая», — выдохнул Тирго, когда поцелуй закончился. «Конечно, я только твой, а ты моя». Он схватил Сашу и теперь сам совершенно бесстыжи поцеловал ее. Даже нам со Светой и Алисой стало жарко. А Влада и Вардо, как обычно громогласно уведомив нас, что им срочно нужно уединиться, сбежали в свою комнату. Впрочем, Саша и Тирго тоже не стали задерживаться на полянке, где когда-нибудь будет стоять амбар. «Что тут вообще происходит?» — хрипло прошептала я, когда ко мне вернулся дар речи. «Магия!» — выдохнула Света. «Магия любви!» — повторила за ней Алиса. «Но я в этот бред не верила. Это точно не любовь, это что-то другое». Не может любовь так сильно изменить драконов, и людей тоже. Ох, никто, без вмешательства пяти богов здесь точно не обошлось. Знать бы еще, что за игры они устроили. Значит, не все драконы-козлы, — Вздохнула Алиса. И, кивнув в сторону дома, где спрятались от посторонних глаз две наши влюбленные парочки, добавила. Может, и мне когда-нибудь повезет встретить такого. Я со стоном улеглась прямо в траву. Чую, на сегодня вся стройка уже закончена. Пока Влада, Свардо и Тирго с Сашей развлекутся, уже придет время обедать. А потом сбрендившие драконы полетят в человеческую деревню. Ну, или полетят не к ним, а еще к кому-нибудь, кто отправится к людям, чтобы передать науку создания деревянного сруба драконам. Правда, в этом случае они вряд ли успеют вернуться к ужину. «Драконы как люди», — мягко улыбнулась Света, ложась на траву рядом со мной. «Есть хорошие, есть плохие. Тут уж как повезет или не повезет». «Нет», — мотнула я головой. Драконы совсем не похожи на людей. Хотя я соглашусь с тобой, улыбнулась я. Кажется, Влади и Саше повезло встретить полных драконьих психов. Но обычно они так себя не ведут. И будь на месте Варду и Тирго, обычные драконы. Да-да, мы знаем, перебила меня Алиса. Мы были бы уже беременные и в их логове. Краса. «А ты не думала, что это не Вардо и Тирго неправильные драконы? А просто ты их совсем не знаешь?» От неожиданности я даже не нашлась, что ответить. Так возмутили меня слова сестры. «Это я-то не знаю драконов? Я?» «Нет, ты пойми меня правильно», — Алиса поняла все без слов. «Я нисколько не сомневаюсь, что из всех нас...» Ты лучше всех знаешь реалии этого мира. Но Дворец Повелителя — это особенное место. Как и правительство любой страны. Может быть, простые драконы, которые не живут во дворце, не совсем такие, к каким ты привыкла. Или это на самом деле магия любви, рассмеялась Света, переводя разговор, который мог закончиться ссорой между мной и Алисой, в шутку. Когда Вардо назвал Владу оладушком, я чуть не заржала. Тут я согласна, Стирго. Влада — никакой не оладушек. «А Сашка-то у нас какая грозная, оказывается», — фыркнула Алиса. Сомнения в том, что я не знаю драконов, были забыты. Всеми, кроме меня. Потому что я впервые в жизни подумала. А вдруг это правда? Вдруг он... Нарочно обманывал меня.